Радость. Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нём и ждали своего часа. Из особого на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из исправительных учреждений или очень видных учёных. Рассказывали, что за последние 3 года освободили Около 10 человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие. В 1952 году отца Арсения вызвали в особый отдел лагеря сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно. Здравствуйте, отец Арсений. Здравствуйте, Пётр Андреевич. Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Авсеенкова освобождают. Добились, друзья, с большим трудом. Завтра к себе вызываю, боюсь, чтобы это известие его не потрясло, сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется, и не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный разрешил. А с вами плохо, церковник вы? На вашем деле штамп содержать в лагерях бессрочно, до смерти. Хочу вам помочь и не могу. Из нашего особого, таких как вы, освобождают только по личным разрешениям Берия или его заместителя. С вашим делом не пойдешь, оснований нет. Освободишь без их разрешения, донесут немедленно и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится... Всё для вашего освобождения сделаю. А теперь и Александр Павлович включиться в это дело. Меня тоже в Москву переводят. Простили, так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял, родину любил и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас. А потом кому-то помешал, донесли главному, и чуть было под расстрел не подвели из-за связи с немцами. Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал ужаснулся. Помочь ничем не могу, следят за каждым шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. А раз остановил, сообщили, мешает и задерживает следствие. Страшно. Для чего всё это делается, понять сейчас невозможно. Пётр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь, кому надо. Скажи, и сделаю. Плохо, что вам не могу помочь. Отец Арсений задумчиво взглянул на майора и сказал: "Спасибо вам. Спасибо. Мне помочь нельзя. Когда нужно будет, Господь поможет. Но помогите выйти из этого лагеря Сазикову". бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно. Уголовника Серва отец Арсений не назвал, посмотрев пристально на Сергей Петровича, майора, сказал: "Сергей Петрович, приезжайте в Москву, сделайте всё, чтобы уйти со своей работы. Не нужно работать вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, встали вы сами другим человеком. Спасите душу свою. Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему еще совсем не ясна его дальнейшая жизнь. А он, Арсений, вероятно, знает многое о его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания от детства пришли к майору. «Да». Такой человек, как отец Арсении, был настоящий христианин, о которых он читал когда-то. Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергей Петрович. Он встал, подошел к отцу Арсению и, волнуясь, сказал, «Встречу ли я вас еще, не знаю, но вы оказали на меня благотворное влияние». «Многое я стал оценивать по-другому, верю вам». Понимаю, почему верите. Понимаю Веру Даниловну и жену свою, всё понимаю. Знаю, что всё время молитесь. Не забывайте меня, Пётр Андреевич, отец Арсений. Не забывайте. Отец Арсений поднялся со стула, подошёл к обросимому, обнял его за плечи и сказал: "Да хранит вас Бог, Сергей Петрович". Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро, где бы вы ни были. Помогайте людям. Встретимся мы ещё с вами. Низко поклонился и вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе отца Арсения, а отец Арсений пригласил его к себе. Встречи с отцом Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика рваной тела греки, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен. Но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям, и не сломлен он, и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая их страдания и тяготы, и отгоняет уныние, страх, и несет людям веру. Обросимов понимал, что пожелай этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, всё совершится, так велика сила его духа, обогащённая и вскормлённая веры. Здесь в Ошовом совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощь и свет Бога ради и людей, при этом наравне со всеми неся страдания и лишения. Страшна была работа Обросимова. Тяжёлым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна, но встреча с отцом Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову ещё идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью отца Арсения сделал. Много лет спустя Абросимов рассказывал: "Возвращение моё в мою Москву было трудным. Всё мне было отдано и звание, и должность, но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я думал и ушёл с этой работы. Богдатковенин, совершил я раньше много тяжёлого, страшного, и делал я всё это, был уверен, что всё делал правильно. Во многом помог мне и Александр Палыч Афсинков, помог разобраться. Осознав многое, подумал я, Что нет мне прощения, но однажды Александр Павлович передал мне записку от отца Арсения. Он тогда был уже освобождён, в которой были слова: "Помните и не сомневайтесь. Господь, наказывающий нас за прегрешения наши, волен и отпустить нам их с присущим ему милосердием, и нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой". В дальнейшем много помог мне отец Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким, как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу. Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях, колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне, что... При вашем жизненном пути, в долгих, безыдейных скитаниях, внутренней потерянности, сомнения и колебания естественны и неизбежны. Но разве в этом деле вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к нему? Верьте, и всё наносное отойдёт. Замечательный человек отец Арсений, настоящий христианин. А отец Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея Денисова, Трифонова, они покинут особые и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу. Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким и придут, найдутся новые люди и заменят ушедших. Вечером сообщил Авсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, а утром простились. Время и дела крепко привязали Авсеенкова к отцу Арсению, привязали навсегда. Отец Арсений и лагерь полностью переменили образ мысли, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Павлоча. Попав в лагерь хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащённым, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания. Ночью долго молились оба. Обнимая отца Арсения, Авсеенков повторял: "Не забывайте меня, отец Арсений, с вашими, а теперь и с моими буду встречаться". моличись о нас. А Всеинков прощался с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении ему не дадут вернуться в барак. Недели через 4 внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в особый отдел. В барак они не вернулись. Заключённые гадали, что случилось с ними. Майор Обросимов А теперь генерал сдержал своё обещание.